Глава 19 Скоро всё наладится. Есть такие события, которые сближают даже врагов, а после счастливого завершения дают нам настоящих друзей. Скоро — понятие растяжимое. Всё может завершиться и завтра, и через месяц. Инита. «Ваша светлость!» Первой нам навстречу подбежала взволнованная Гретта. «Он очнулся!» Я не сразу поняла, про что и про кого говорила горничная герцогиня. Мне хотелось выдохнуть, выпив отвара Хелена, и растянуться на кровати. Наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки. А тут снова какой-то переполох. «Успокойся и не тараторь. Выдохни и расскажи спокойно, что тут у вас случилось за то время, пока нас не было. А это всего-то полдня». «Ваш раненый пришёл в себя. Не хочет лежать, всё рвётся куда-то». Гард дежурит возле его постели, а ее светлость не знала, что с ним делать. Мы его напоили отваром, чтобы не буянил, и немного успокоился. Вроде как притих, но Гард все еще не вышел из его комнаты. Услышали мы внятный ответ: Пойду гляну, сняла я перчатки и передала их Велене. Бабушка герцогини нашлась возле дверей гостевой спальни. Наконец-то! Кинулась она ко мне, позабыв об элементарных правилах поведения. Леди никогда не показывают, что торопятся и не носятся. Словно его услышала слова из утреннего занятия. «А где Фардан? Мужчина появился следом. «Надеюсь, он никого не обидел?» — спросила я. «Не знаю. Гард не выходил от него, а заглянуть мы побоялись. Хотел уже послать за старостой, но вернулись вы». Было видно, что герцогиня действительно переживает. Вот сейчас все узнаем. Шагнула я к двери, но меня остановили. Я первым загляну. Поверенный его светлости словно служил мне, а не ему. Мужчина исчез за дверью. Мы прильнули к ней. Послышались голоса, затем они стихли. Мы только успели отойти от двери, как она открылась. Он спит. Требовал к себе хозяйку дома и хотел уйти. Но рана заново открылась. Но сейчас он спит и проспит, надеюсь, до утра. Сегодня вам у него делать нечего. Был вердикт поверенного. Не сбоем же мне прорываться к раненому. Пришлось направиться к себе, чтобы сменить пыльное платье и вернуться в гостиную. Организм требовал пищи, и нам подали поздний ужин. За столом мы вели непринужденную беседу. Я вкратце рассказывала о том, как прошли наши встречи с должниками, герцогиня же поделилась планами на завтра. Рано с утра меня ждал урок с бабушкой, а после я могла разобраться с делами имения, чем я и занялась на другой день. Но прежде мне пришлось отсидеть положенные часы с герцогиней и только после посетить раненого незнакомца и, наконец-то, познакомиться с ним. «Ну, наконец-то!» Недовольно пробурчал мужчина, немного приподнимаясь на постели, чтобы принять положение сидя, но поморщился и упал обратно на подушки. «Не стоит. Вам нужен покой. Рана может открыться заново, и вам придется еще дольше провести в постели. Вам оно надо?» Мои слова о том, что ему еще долго придется провести в кровати, возымели свой эффект. Незнакомец угомонился и больше не пытался встать. «Я леди Инита. «Хозяйка имения», — первой представилась я. «Мы нашли вас без сознания возле озера в кустах. Кто вы и что с вами случилось?» Мужчина не торопился отвечать. Он смерил меня и Фордана изучающим взглядом и только после заговорил. «Я хотел бы поговорить с вами наедине». Что-то такое я ожидала услышать от него. Теперь оставалось уговорить Фордана. «Могу дать слово, что ничем не обижу вашу хозяйку». Его слова были адресованы как раз поверенному. И в доказательство своим словам на кончиках пальцев незнакомцы заискрилась магия. «Я поддана империи Харадж. Даю слово, ни поступкам, ни словом не обидеть леди Ниту, хозяйку гостеприимного имения, и всегда оберегать ее за мое спасение, как и приходить к ней на помощь». Быстро-быстро проговорил мужчина, после чего магия оставила отметку на его руке, а золотистое свечение потянулось в мою сторону, впитываясь в мою кожу и превращаясь в своеобразный знак. Фордан недовольно сощурился, но вслух ни слова не высказал. «Я буду за дверью на всякий случай», — обратился он ко мне и оставил нас двоих. Но незнакомец не торопился начать свой рассказ, как и называть свое имя. «Так кто же вы на самом деле?» Первой заговорила я, когда минуты молчания затянулись, после чего мужчина повернул голову в мою сторону. «По одежде, что была на вас и вашему поведению, могу судить, что вы непростой крестьянин или зажиточный купец. Зовите меня Абас. Одно его имени, о чем мне не говорила. Полного имени, к сожалению, я вам не могу назвать, для вашего же блага. Но приоскрой завесу тайны». Я не последний человек в империи Харадж, и многие хотели от меня избавиться. Мне повезло, что вы нашли меня и не дали уйти в иной мир. Теперь я ваш должник на всю свою оставшуюся жизнь, и вы можете обращаться ко мне за любой помощью. Я никогда не смогу причинить вам вреда не только из-за данного слова, но и в благодарность за свое спасение. Вы не представляете, что для меня сделали, не оставив умирать на берегу озера. Мужчина закашлялся. Он еще не окреп после ранения, да и его старания встать на ноги только ухудшили его состояние. И я бы хотел попросить вас об одной услуге. После, как только смогу передвигаться самостоятельно, я оставлю вас. Но вы всегда сможете связаться со мной. Для этого я передам вам особенный артефакт, чтобы вы могли написать мне напрямую в любой момент. Также я расскажу вам о себе, как окрепну. «Немного позже». И я выслушала его просьбу и пообещала заглянуть к нему тогда, когда он окрепнет и будет готов рассказать о себе и своей жизни. Выйдя из гостевой спальни, отправила слугу за невидом. Нужен был его совет. Фордану я ничего говорить не стала. Он обязательно воспротивился бы, а я дала слово Абазу, что сохраню его тайны. И для всех он — обычный зажиточный купец, на которого напали и отняли все деньги. Также обещала, что помогу мужчине вернуться домой. Сразу после посещения базы и знакомства с ним я, как и обещала, послушно просидела урок этикета. Правда, до этого отправила гарда за старость и левобережного, затем вбивала себе в голову, какой именно вилкой ковыряться в тарелке на балу. Ведь леди могла только пробовать еду, а не вкушать для удовольствия. Это считалось дурным знаком. И последние события в моем доме мне поведала Велена. Как только я проглотила так необходимые мне знания и была отпущена на волю. Невит не заставил себя долго ждать. Как только он добрался до имения, ему передали мою просьбу и проводили кабазу. Потом мужчины пару минут разговаривали наедине, после чего Невит спешно покинул дом. И уже через час у него в спальне были мальчишки. Смышленые, как и просил наш гость. Разговор между ними тоже проходил за закрытой дверью. Главное... Он дал слово, что никто из них не пострадает. Еще и обещал, что даст им нечто большее, если сами мальчики согласятся на его предложение. невид предупредил их родителей. Раз они отпустили своих детей и допустили их к базу, значит, взрослые не могли отказаться, либо же решили использовать выпавший им шанс. Это их дело, а мне нужно было решать свои. «Вам не стоит больше посещать должников вашего отца». Фардан уже почти час спорил со мной, уговаривая меня остаться дома. «Вам не пристало заниматься таким делом. Теперь вы не просто дочь барона Веревского, а же... <къем> невеста его светлости. И кто-нибудь обязательно проговорится. Эти стервятники только и ждут, когда смогут всем обо всем растрепать. И ваше имя будет очернено, а его светлость будет злиться. Если до него дойдут слухи про вас, то что он предпримет в первую очередь?» Я задумалась. Да, мне хотелось проконтролировать получение долга по всем распискам, но и гнев герцога на себе прочувствовать не хотелось. Как и его приезд сюда. А ведь это обязательно случится, если я что-то сделаю не так, и ему кто-то да донесет. Своему поверенному он не сможет поручить. Фардан и так здесь. И ему остается только одно — самому добраться до имения и до меня. Максимилиан мне здесь не сдался. Пришлось согласиться и отпустить поверенного герцога одного и заняться делами имения. Ладно, с количеством мы деньгами разобрались. Но где их будем брать? Мы находимся чуть ли не на границе с другой империей, с которыми мы не в ладах. До столицы много дней пути, как и до ближайшего города. Надо закупаться как можно скорее. Мы и так упустили то время, когда можно было все достать по низкой цене. Сейчас уже придется выложить кругленькую сумму. Проговорила я не виду свои предположения. А еще я хотела сделать ремонт. Да, деньги у меня теперь были, но они не принадлежали мне. Со временем я хотела вернуть их отцу и ниты поступить по совести. И для этого мне нужно было не только засеять поля, а также придумать что-то еще, чтобы заработать деньги не только здесь и сейчас, а получать стабильный доход все время. Есть один способ и не вид поделился своими мыслями. У жителей Левобережного и Правобережного были запасы семян. Кто-то не мог засеять свои поля из-за отсутствия рабочих рук, как и лошадей, а кто-то просто состарился и хотел спокойной жизни. Третьи так вообще хотели уехать отсюда в поисках лучшей жизни. Не будут же они тащить за собой такой груз. Перед отъездом обязательно все будут распродавать. Можно доехать до соседних деревень и закупиться также у них. Ведь не только мое имение было забыто их прежними хозяевами, а уже недостающие семена докупить, как и лошадей с остальными животными. Я согласилась с невидом. Он, как и Гордон, сперва расспросит своих, запишет все, а потом уже отправит надежных людей узнать сведения в другие ближайшие деревни. Мне оставалось только ждать. И на данный момент открытыми оставались две проблемы — ремонт дома и заплатить жителям за их прежние труды. «Если вы не против, то народ я могу собрать уже сегодня вечером». «Они ждут», — с некой заминкой ответил мне вид. «Прошу меня извинить, но многие уже не верят, что им заплатят, хотя девушки из деревни, которые у вас убираются, каждый вечер передают им хорошие новости». Но и слова моей сестры не переубедили их. Она тоже ходит приводить имение в порядок. Жители перестают доверять и мне. Мало кто терпеливо умеет ждать. Особенно после случившегося. Да, жителей деревень можно было понять. Но и я не была магом или волшебником, чтобы взмахнуть палкой или сделать пас руками и решить все проблемы. Я сама оказалась чуть ли не у разбитого корыта, и пыталась встать на ноги. «Давайте встречу назначим на завтрашнее утро, чтобы решать вопросы на свежую голову. К тому времени в имени вернется и проверенной его светлости». Специально упомянула я про Фордана. «Да, одно идти навстречу к недовольной толпе мне не хотелось, хоть и с деньгами. Заодно найди мне мастеров, которые до посевных работ согласятся отремонтировать мне дом», и построить отдельные застройки по моим рисункам. Невид поклонился и ушел. Я же направилась на поиски гарда. Нужно было поговорить с мужчиной, затем можно посетить и нашего раненого. Ведь я любила истории и верила, что рассказ о база окажется весьма интересным, если он, конечно, готов был поделиться со мной правдой.